Глава двадцать пятая «Вы бы хотели платье или костюм?» Вежливая девушка-продавец выходит из застойки бутика, внимательно глядя на меня, обращая внимание на высоту ее каблука. И как только она весь день стоево выдерживает, им же даже присесть за весь день не разрешается. Эм... Обвожу взглядом вишала и расставленных манекенов. И, если честно, я хотела определиться уже на месте, Вы предложите, а я уже посмотрю, к чему потянет. Конечно, она мило улыбается, ближе к деловому стилю или с некоторой оригинальностью. Что-то между, наверное. Минуту кивает она и отходит от меня, а я пока продолжаю присматриваться сама. А на следующей неделе состоится важное мероприятие — фестиваль рестораторов. Это ежегодное событие, где владельцы сетей и отдельных ресторанов презентуют себя и свои компании. Сначала проходит выставка дегустационных сетов из трех пяти популярных блюд, чтобы познакомить гурманов-экспертов со своей кухней, потом следует торжественная часть, на которой вручаются премии и награды в области ресторанного бизнеса, и далее уже фуршет. Это очень значимое мероприятие для всех владельцев ресторанов и именитых поваров. И, конечно, оно не обходится без рекламной поддержки. Я бы даже сказала, что оно островнее нуждается. Как участник команды я тоже буду там присутствовать. Конечно, предстоящий меня заставляет нервничать, ведь там будет и мой бывший муж. Только теперь мы будем в разных командах. Раньше я ежегодно присутствовала на фуршете, как жена владельца одной из сетей. У меня была сопроводительная роль. И кроме как выбрать наряд, другой заботы не было. Сейчас же я буду на работе. Мне нужно проанализировать рекламную поддержку других представителей, отметить важное, сделать выводы. Но этого я не боюсь». Меня волнует, насколько уверенно я буду чувствовать себя, когда за соседним столиком будет сидеть Гордей. Да и у знакомых возникнут вопросы наверняка. Как вам такие варианты? Девушка-консультант возвращается, неся в руках на вешалках два платья и костюм. Предлагаю примерить и уже сделать выводы. Если что, подберем еще что-нибудь. Все три мне нравятся, я решаю примерить. Захожу в примерочную, раздеваюсь и решаю начать с брючного синего костюма. Цвет идеально подходит к глазам, приятно оттеняя мою смуглую кожу. Но и платье тоже смотрится очень красиво и стильно. Деловой торжественный стиль, как сказала консультант. И все же между костюмом и платьями я останавливаю свой выбор на классическом платье-футляре цвета шампанского, без рукавов и без декольте. Длина прямо в точку, ровно по колено, и туфли у меня к нему есть точно в тон. В костюме слишком строго, а черное платье больше будет уместным для более неформальной вечеринки. «Болерок платье хотите подобрать? Да, пожалуйста» решаю все же иметь возможность прикрыть плечи. Есть в тон, а есть в контрасте из такой же ткани. Давайте в тон. Какая безвкусица, слышу насмешливый голос. Обернувшись, замечаю стелажа сумками Риту. Вот кого я точно не хочу видеть, так это ее. Хотя, признаться, я почему-то совсем не удивлена, что она тут. Рита вообще мастер неуместно появляться там, где ее никто не ждет. «Тебе бы красное платье, такая себе женщина вамп», — говорит она, пренебрежительно прибегаясь по мне взглядом. «Здравствуй, Рита», — поднимая бровь, — «я тебя и не заметила». «Понятно же, что нашей дружбе конец. Да и была ли эта дружба, если только в одностороннем порядке?» «Слилась с манекенами», — ухмыляется она, видимо, имея в виду то, как идеально на ней сидит одежда кричащая и не по случаю броская, как обычно. «Именно», — киваю, — «такая же деревянная». Девушка-консультант тактично не обращает внимания на нашу с Ритой перепалку, отворачивает, чтобы оформить мою покупку, а ухмылка на лице бывшей подруги тут же гаснет. Как обычно, в моменты злости или сильной досады лицо Риты немного перекашивает. Истинный лик, как говорится, миру является. «Это ты такая дерзкая и ироничная стала, когда в разведенке подалась?» — хмыкает Рита. «От одиночества?» «Тебе виднее, что происходит от одиночества. Я-то не одна. У меня есть дочь». Рита делает ко мне несколько шагов, а я периферийным зрением замечаю, как напрягается, подняв на нас взгляд, девушка-консультант. Рита же смотрит с такой ненавистью, будто я ей жизнь сломала кажется, вот-вот мне или волосы вцепится, или откроет рот и высунув раздвоенный язык, брызнет ядом прямо в лицо. Ты столького не знаешь, шипит ядовито, покачав головой. Даже жаль тебя. Я бы, конечно, рассказала, но не стану облегчать тебе задачу, Ира. Да, и обещала кое-кому. Угадай кому? Горло пересыхает. Что она обещала? Кому? — Вопрос скорее риторический, потому что речь сейчас может идти только об одном человеке — моем бывшем муже. Может, именно поэтому он ничего мне не рассказал об их общем прошлом, не оградил от общения с ней, потому что она поставила такое условие за молчание. — Но молчание о чем? — Наверное, мою оторопь от ее слов можно прочесть по моему лицу, потому что Рита выглядит вполне удовлетворенной реакцией. Боже, как мы вообще могли дружить, общаться? Что общего могло быть между нами? Точнее, что казалось мне общим? Ладно, Ириш, не буду мешать тебе выбирать очередной скучный наряд. Дала бы пара советов, но мне давно говорят, что нельзя бесплатно разбазаривать чувство стиля. Да не дай бог мне следовать твоим советам, поджимая губы, и особенно чувство стиля. Хихикнув, Рита проходится вдоль стеллажа с сумками, поправляет последнюю зачем-то и, наконец, уползает, оставив свой отвратительный слизистый след на моем настроении.